"Говорю же, у меня отлично получается", воскликнула Ливана, расхаживая по комнате. "Я в этом не сомневаюсь", ответил Эврет. Он рассмеялся, когда зима принесла пару туфель Ливаны из шкафа. "Спасибо, милая", сказал он, отложив обувь в сторону. Зима радостно побежала обратно к шкафу. Эврет улыбнулся. "Давно не видел тебя такой счастливой". Ливана впервые чувствовала себя такой счастливой за долгое время. «У меня никогда ничего не получалось», — продолжила она. «Ченнери была лучше во всем. В танцах, пении, манипулировании. Но, ха, я лучшая королева, и все это знают». Улыбка Эврита стала менее уверенной. Ливана знала, что ему не нравилось обсуждать умерших, но ей было все равно. Со дня смерти Ченнери прошел год, и ей казалось, что даже одного дня траура было слишком много». Бедная швея, которая никогда больше не сможет ходить, с ней бы согласилась. Зима подбежала к концу и протянула другую пару туфель. Он погладил девочку по кудрявым волосам, обрамлявшим круглое личико. "Спасибо", сказала Эврит. Зима снова убежала. "И люди, мне кажется, не уже любят меня. Любят тебя". Ливана остановилась посреди комнаты, застигнутая в расплох на смешливом тоне Мэврита. Улыбка быстро исчезла с его лица, но было слишком поздно. Дорогая. Эврет начал называть её так сразу после свадьбы. От этого слова сердце Ливаны трепетало, но она догадывалась, что он так обращается к ней, чтобы случайно не назвать её Солстис. Безусловно, ты хорошая королева и делаешь много полезного для Артемизии, но люди тебя не знают. Ты хоть раз была во внешних секторах? Конечно, нет. Я же королева. У меня есть люди, которые обо всём мне докладывают. Ты королева-регент, поправил её Эврет. Ливанов вздрогнула. Она уже начинала ненавидеть слово регент. Регент. Я не сомневаюсь в точности этих докладов, но они не помогут людям узнать тебя их правительницу, продолжал он. Они не могут любить незнакомца. Спасибо, Зима. Кроме того, когда ты выступаешь в выпусках новостей, ты никогда левана сузила глаза и замерла в ожидании. Ты ты никогда не показываешь своего лица. Ходят разные слухи. Люди думают, ты что-то скрываешь. Любовь начинается с доверия, но доверие нельзя заслужить, если людям кажется, что ты что-то скрываешь. Чары не передаются через видео. Ты ведь это знаешь. Все это знают. «Тогда не показывай им свои чары». Эврид жестом указал на лицо Ливаны. «Почему бы тебе просто не быть собой? Люди будут уважать тебя за это». «Откуда ты знаешь? Ты ведь никогда не видел меня!» Эти слова застигли Эвридта врасплох. Он изумленно уставился на жену. Зима замерла в дверях, держа в руках очередную пару блестящих туфель. Эврид встал и откашлялся. «Ты права, но чья это вина?» спросил он. «Папа!» Вмешалась Зима, склонив голову на бок. «Почему мама кричит?» Ливана закатила глаза. Так было с того самого дня, когда Зима начала говорить. Она всегда обращалась только к отцу. Ливана была посторонней, матерью лишь на словах. «Она не кричит, милая. Почему бы тебе не поиграть с куклами?» Подтолкнув Зиму в сторону детской, Эврит взял бокал с маленького столика. «Мы женаты более трех лет». Начал он разглядывать янтарную жидкость и кубики льда. Я не ссорился с тобой, не бросил тебя, но я начинаю сомневаться, станет ли наш брак настоящим, или ты собираешься жить в ольжи до тех пор, пока один из нас не умрёт. Ливана почувствовала дрожь в груди и поняла, что вот-вот расплачется. Слова его ранили глубже, чем ей казалось. Ты считаешь наш брак ложью? Ты сама только что сказала. Даже я не знаю, как ты на самом деле выглядишь. Это всё, что тебе важно, чтобы я была красивой, как она. Всевышние звёзды Либана. Эврет поставил бокал на стол. Это ты носишь её лицо. Это ты скрываешь себя. Я никогда этого не желал. Чего ты боишься? Что ты никогда не захочешь посмотреть на меня снова? Поверь, Эврет, ты об этом пожалеешь. Ты считаешь меня таким поверхностным? «Думаешь, меня вообще волнует то, как ты выглядишь без чар?» Ливана отвернулась. «Ты не знаешь, о чем просишь?» «Знаю. Я знаю. У тебя есть шрамы и ожоги. Слухи и до меня доходили». Ливана поморщилась. «И твоя сестра говорила, что ты пострадала еще в детстве. Могу лишь догадываться, через какой ад ты прошла, но...» Ливана. Вздохнув, Эврит подошел к ней и обнял за плечи. Его руки были горячими. Когда-то у меня была жена, с которой я мог говорить о чём угодно. Я полностью доверял ей. Если мы хотим укрепить наш брак, думаю, мы должны хотя бы стремиться к честности. Но этого никогда не произойдёт, если ты всегда будешь скрывать своё лицо от меня. Этого никогда не произойдёт, если ты будешь постоянно сравнивать меня с ней, прошептала Ливана. Эврит развернул её к себе. Это ты сравниваешь себя с ней. Он обхватил её лицо руками. Позволь мне увидеть тебя. Позволь самому решить, что я могу, а чего не могу выдержать. Эврит махнул рукой в сторону окна. Позволь людям самим сделать выводы. Ливана сглотнула, боясь признать, что уже думала об этом. Неужели Эврит не узнает её, не начнёт доверять и не полюбит, пока она будет прятаться за красивыми идеальными чарами? Нет, я не могу. прошептала она и попыталась вырваться. Эврит опустил голову и убрал руки. Возможно, ты прав насчёт людей. Да, ты прав. Я запланирую визит во внешние секторы. Пусть они увидят меня. Хочешь сказать, твои чары? Ливана стиснула зубы. Меня. Это всё, что имеет значение. Тема закрыта. Покачав головой, Эврит снова взял бокал. Поверь, твёрдо сказала Ливана, хотя её глаза заволакло туманом. Так будет лучше. Чары делают меня лучше. В этом-то и проблема, ответил Эврет, не глядя на неё. Я не верю тебе и даже не знаю, как начать.